Глава двенадцатая. Наказание. Кристина Соколова. Перед тем, как уйти в душ, Дэнни махнула в сторону умного дома. Вернее, перегородки, как было задумано изначально. Пока ты здесь, Крис, так будет удобнее. Как пользоваться шварховой панелью управления, она не объяснила. И я взмокла, пока таки смогла опустить из потолка искусственную стенку, отгораживающую спальню Цваргиня. Теперь я стояла на затекших ногах и тщетно пыталась вырастить вторую стену, чтобы отгородить уголок для себя. Оказывается, стандартная каюта для кадетов представляла собой общую гостиную и две спальни. Но так как Дэнни жила одна со дня зачисления в Академию, она объединила все пространство. Ну, давай же, дурацкая техника! Я ткнула в еще одну непонятную кнопку. На потолке появилась темная полоска. Я только обрадовалась, что наконец-то получила от Вселенной желанную перегородку, как вместо нее на отрасах спустился головизор. И так и застыл в воздухе. Шварх, опять не то. Констатировала, пытаясь запомнить, в какое меню и подменю провалилась, чтобы получить технику. Мало ли, еще понадобится. До сих пор у меня получилось три раза полить цветы Дэнни, два раза вызвать смешных роботов-уборщиков, которые утащили входной коврик на стирку. Несколько раз поменять освещение, нагреть пол до состояния адово пекла. И вернуть обратно. Поменять целую коллекцию голографических пейзажей в большом круглом иллюминаторе. Громкая мелодичная трель застала меня врасплох. Я вздрогнула, прежде чем сообразила, что это кто-то хочет попасть в каюту. Ага, значит, надо открыть дверь. Это я умею. Я оставила в покое электронную панель «Умный дом», не рискуя давать с нее удаленную команду закрепила в держателе на стене и махнула рукой перед отдельно вынесенным датчиком управления дверью. Леди Денис, прошу прощения. Ты. На пороге стоял лейтенант Ирсан во всем своем великолепии. Сейчас хорошо была видна золотая весь лейтенанта, на безупречно сидящем кобальтово-синем мундире. Ровный ряд магнитных застежек, доходящих до стойки воротника, и сияющие звенья цепочек на надплечьях. В отличие от полутемной шахты, в ярком дневном коридорном освещении можно было внимательно рассмотреть его лицо. Чуть же сковатую линию сливовых губ, четко выделяющиеся высокие скулы, фантастические голубые глаза такого насыщенного и чистого оттенка, которого в природе я еще никогда не встречала. Слегка заостренные кончики ушей, торчащие из под подотросших черных волос. На правом платиновое колечко но не в мочке, как принято прокалывать уши на захране, а неожиданно озорно прямо на хряще сверху. Эта крошечная деталь придала общей внешности и Ивиса ненавязчивую непринужденность. Идеальная выправка, высокий рост, расслабленная поза. В цварге не было той нарочитой небрежности, с которой его приятель Ларк расстегивал верх мундира. Не было ауры соблазнений или горы мышц но я готова была поклясться, что поджарые фигуры и выразительные глаза определенно делали Ивиса незаурядным даже среди своих. Я… Я приосанилась, стараясь произвести хорошее второе-первое впечатление. Первое-первое не очень получилось, но, может, сейчас получится лучше. А что? Ты здесь. Ивис внезапно напрягся, крепко схватил за запястье, шагнул в каюту и провернул знакомый трюк с хвостом чтобы входная дверь автоматически бесшумно закрылась за нами. «Что ты здесь делаешь?» Крылья мужского носа Сварга затрепетали, я растерялась. Да и не пригласила. Глаза цвета моря с подозрением сощурились, и я почувствовала себя так, будто сделала что-то плохое и замемлила. «Я ненадолго вот поступлю, и тогда мне выделят место». «Не притворяйся». Угрожающим шепотом произнес лейтенант Эрсан. А его хватка стала еще сильнее. Он явно не хотел, чтобы нас кто-то услышал. Что ты делаешь здесь, на станции КС 700 Так в Академию приехала поступать, ответила я и скривилась. Да, я, конечно, разбила ампулу тогда случайно. Еще и про связывание что-то ляпнуло не кстати. Но это же не повод настолько грубо себя вести. Поступать, ха! Еще скажи, что собираешься честно учиться». «А вот и собираюсь. Я поступаю ради стипендии». Я силой выдернула запястье из стальной хватки. Цварк не стал повторно его ловить. Похоже, он лишь опасался, что я убегу в коридор. Вместо этого он скрестил руки на мощной груди. «Ради денег, значит», — презрительно фыркнул он. «Понятно. Мог бы и сам догадаться». Я, кстати, в курсе про спектакль с кислотой и внезапным камнепадом в шахте. И про то, каким образом ты билет на косморобус ДШС-735 получила, тоже знаю. Мгновенная волна стыда накрылась головой. Чтобы выиграть, швархов, билет до планетоида, мне пришлось изобразить нехилый интерес интимного характера к мерзковато-похотливому директору Музея горных ископаемых. О том, как выкручиваться из сложившейся ситуации, если придется вернуться на захран, я в тот момент не думала. А сейчас, в свете ожидания результатов вступительных экзаменов и напоминания об опрометчиво данных лысому жердяю обещаниях, стало совсем не по себе. Если честно, то я наивно надеялась, что мой не самый приличный поступок всплывет примерно никогда. Я поступлю в академию, а толстяк повздыхает какое-то время, да и забудет. Договоренность-то была лишь устная. Он мне билеты, я ему. Цварк, видимо, что-то уловил, потому что придвинулся еще ближе и буквально навис надо мной. Ну, что скажешь в свое оправдание? Ради тепленького местечка со стипендией все средства хороши. И если секунду назад я все еще чувствовала себя виноватой, то последний вопрос переключил невидимый внутренний триггер. Я лишь бросила несколько завуалированных фраз. А дальше жердяй сам себе нафантазировал на всю согласную любовницу. Да, некрасиво получилось. Но, судя по бодрому предложению директора музея, ему не впервые за счет должности снимать себе женщин. Дальше что? Кислота в шахте? Ну, хулиганство на общественном объекте с причинением вреда, но мне надо было попасть в академию. Заработаю денег, сделаю анонимное пожертвование тому планетоиду. Швар, да когда тебе нечем прокормить младших братьев и сестру? Как-то не до таких вот «красиво-некрасиво». И не я виновата, что в этом году космофлот передумал приземляться на захран. А экзамены я писала честно. И готовилась к ним тоже честно. «Слушай, я перед тобой оправдываться не должна», — вспылила я. «Сам-то не без грешков. но Вон, на меня воздействовал все в той же шахте, и что?» И что там именно, я понятия не имела. Вырвалась само собой. Судя по реакции Дока, это событие грозило лейтенанту лишением мундира. Ноздри цварга расширились, зрачки, наоборот, резко сузились, а губы сжались в презрительную кривую линию. «Вот как!» — процедил он. «И почему я не удивлен? «Впрочем, чего еще ожидать от представительницы прекрасного пола?» «Все вы привыкли обманывать и играть без правил, не гнушаясь моралью. «Значит, это угроза?» — я опешила. «Угроза?» — Эхэм переспросила, подталкивая к переговорам. Шварг зря я, наверное, эту кашу заварила». «Хорошо, сделка. Называй как хочешь». «Я не говорю руководству о том, что ты попала на КС-700 обманом. Ты молчишь о том, что я применил к тебе бета-воздействие в шахте». Я торопливо кивнула. «Да, отлично, мне подходит». «Отлично» с нерасшифровываемыми и чуть шипящими нотами в голосе ответил Ирсан. «Глаза мы и тебя больше не видели. Надеюсь, у тебя хватит совести держаться подальше. Потому что, строго говоря, я нарушаю один из важнейших пунктов безопасности военного объекта, покрывая тебя. А теперь будь добра, отпусти мой хвост, раз уж мы договорились». «Твой что?» Я перевела взгляд на руки и обнаружила, что, оказывается, в какой-то момент машинально вцепилась в хвост сварга. Причем не в кончик, а в самую, что ни на есть, сердцевину конечности мужчины до побелевших костяшек. Пальцы среагировали сами собой, видимо, он тут махал передо мной. Когда у тебя четыре младших брата и сестра ловить все подряд в любой ситуации, кружки, карандаши, тарелки, коммуникаторы, куклы, машинки и самих детей — Становится реакцией по умолчанию, эдакое обновление прошивки мозга. Хвост. Если ты думаешь, что можно сделать больно таким образом, то заблуждаешься. Для сварга хвост это оружие, а никак не как неуязвимое место. Я все еще держала его. Он был очень теплым, и, несмотря на то, что со стороны казался гладким, на ощупь чувствовался как нежный бархат. Крошечные, тонкие и очень мягкие волоски покрывали кожу. «Кристина, отпусти!» Я смотрела фантастически аквамариновые глаза мужчины и сжимала конечность с такой силой, что могла сосчитать удары сердца Цварга. Видимо, внутри проходила крупная артерия. Именно это странное ощущение, что я слышу чужое, чуть учащенное сердцебиение, и оно, оказывается, ничем не отличается от человеческого, зачаровало. Право на вождение какое-то. Ивис застыл напротив и даже не моргал. На лице отражалась неясная смесь чувств, а время будто жвачка растянулась в бесконечности и образовала петлю. «О, а вы уже познакомились?» Из цепенения нас вырвал звонкий голос позади. Я выпустила чужую конечность, как от удара хлыстом. Резко обернулась, даже сделала шаг подальше, на всякий случай. Ивис остался стоять на месте. Дэнни вышла из спальни с влажной косой и чуть-чуть раскрасневшимися щеками. Хлопковая рубашка местами прилипла к мокрой коже и тем самым подчеркивала роскошную высокую грудь. «Так лейтенант Ирсан вместе с лейтенантом Радши Хартом меня из-под завала вытащили». Тут же забормотала чувство неловкость момента. «Шварх, надеюсь, она не видела, что я трогала его хвост» еще сильнее рассчитываю на то что это не значит какой нибудь чушь вроде ларкских традиций сердитый взгляд которым цварк наградил меня уверенности не придал это ивис мой жених о котором я тебе рассказывала радостный голос дэни прозвучал как контрольный выстрел в голову остро захотелось оказаться где-нибудь на другом конце вселенной почему мне так не везет в последние дни ив познакомься кристина соколова моя новая соседка Спасибо, мы уже знакомы. Ровно ответил цварк, чем немало удивил. Еще несколько секунд назад он злился и шипел, а сейчас сама невозмутимость. Лишь легкий румянец на высоких скулах показывал, что он не так спокоен, как кажется. Но-ну. -но. Дэни, нас куратор ждет. Давай скорее. Он писал о срочном сборе полчаса назад. Но ты ничего не ответила. Ох, нестабильные атомы! Я в душе была. Я так и подумал. Мужчина в каюте кивнул. Ждем тебя в Атриуме, в конце коридора. Поторопись, газ сорвет и мечет. И он мгновенно выскочил наружу. Леди Денис Деро. Кровь шумела в ушах Денис. Раз уж жених позволил себе зайти в ее кают, то значит, случилось что-то действительно из ряда вон. Новая соседка по каюте явно встревожилась появлением Цварга и пыталась не то что-то объяснить, не то спросить. Но Дэнни, стремительно застегивая мундир, на ходу отмахнулась. «Пошли, потом поговорим». Размышляя о том, что куратор будет отчитывать их за последнее дежурство, Цваргиня и не заметила, как на автопилоте схватила Кристину за рукав и повела за собой. Если бы Денис задумалась хотя бы на секунду, то оставила бы абитуриентку в каюте но все мысли были поглощены злобствующим куратором и одним несносным самоуверенным блондином, который весь последний год только и занимался тем, что трахал ее взглядом. С учетом случившегося позавчера не только взглядом. Заботливо добавил внутренний голос. Причувствия не обманули леди дыром Вселенная, кому вообще пришло в голову приволочь плазмоносец на станцию? Донесся голос разъяренного Гаса Тьентера стоило им приблизиться к Атриуму. «Почему вы, восьмая группа, самая малочисленная на всем потоке, но при этом самая проблемная?» «Прошу прощения, Шолдбинахт. Но ведь судно оказалось боевым кораблем. Не оставлять же нам его было в секторе Федерации без присмотра», забасил Хальгарт. не прикрыла глаза. «Нет-нет-нет, черный дыры, он же сейчас попадет в логическую ловушку». «Вы стадо тупых гореломов?» или почти выпустившиеся из стен Академии кадеты. А значит, корабль, который сдетонирует в любую секунду, можно на буксире приволочь к главной станции космофлота», взревел шаутбинахт «Ну не сдетонировал же», — пробормотал Хэл. «Очень плохой ответ». Именно в эту секунду пёстра немногочисленная компания показалась из-за угла. Лейтенант Раджи Харт пытался выгородить ее последнюю выходку. Ребята, Аскел и Селвин молчали, скромно потупившись рядом мы усиленно делая расстроенные лица. Очевидно, они, совершенно ничего не зная, подтвердили, что выходили с ними на дежурство. Теперь и им еще достанется. Ивис хмурился, тоже мало что понимая. Явно чувствовал себя не в своей тарелке. Зная характер жениха, Дэнни была уверена, что он десять раз укорил себя за увольнительную. Ведь по их внутреннему графику она должна была заступить на дежурство именно с ним. «Не сдетонировал? Вы под трибунал захотели, лейтенант Радшихард? «Опоздала», — поняла Дени кусая губы. Речь разгневанного Гасса Тьентера лишь набирала обороты. За прошедшую ночь леди Денис так и сяк прокручивала ситуацию с псевдошхоной. Правильного варианта действий не существовало. Точнее, с точки зрения космофлота, был лишь один. Ответить сразу на звонок Хэлла и убраться от проблем побыстрее. Вот только бригада саперов прилететь вовремя не успела бы, а гуманоиды на борту погибли бы. Уже после того, как Цваргиня оригинальным образом запустила маршевые двигатели корабля и избежала самоуничтожения псевдошхуны, переделанный плазмоносец так просто оставить в космосе было нельзя. Вот они с Хальгардом и отбуксировали его к КС 700. Из чего вы решили, что это переделанное корыто нифиганет, как только вы потянете его на ястребах к шлюзу станции? По бумажкам у него двигатели не оживали. Вы же его тащили, вцепились, как телята в вымя мамки. Космоманы шуварховы. Когда Гассетьян-Тернир нервничал, он переходил с армейско-официального на армейский неофициальный. И это всегда было знаком для восьмой группы, что куратор на грани. Заложенного программой взрыва самоуничтожения не произошло бы, потому что я запустила двигатели принудительно извне. А гасить их шкуна не стала бы ни сумма убийцы, как никак с раздражением подумала кадет Деро. но ей этого тоже было не указано в рапорте потому что вызвало бы еще целую лавину вопросов а если информация дойдет до лорда Деро, ее моментально выставит из академии за неоправданный риск для жизни гаса тентер продолжал орать он искренне верил что громкость его голоса прямо пропорциональна скорости укладки информации в головах кадетов Взгляд Хальгарда прожигал ее насквозь, и сколько она не пыталась сделать вид, что не замечает этого. В конце концов, не выдержала и открыто посмотрела на мужчину. Сегодня роскошный платиновый хвост был скреплен лишь одной заколкой у самого затылка и переброшен через плечо. Лейтенант тоже собирался наспех, и, видимо, только вышел из душа. Влажные волосы Ларка выглядели словно струящийся жидкий металл. И Дэнни хорошо знала, что на ощупь они тяжелые и плотные, словно густая грива льва. Память невольно подбросила воспоминания о том, как его волосы щекотали ее живот. Тело отзывалось фантомными приятными ощущениями, которые Цваргиня мгновенно подавила усилием воли. «Ну и зачем ты меня покрываешь?» «Сказал бы правду». Она выразительно приподняла брови. «Не могу». Так же молчаливо ответили ей глаза цвета папоротника. С вертикальными зрачками. Почему? Сама знаешь, если всплывет, что ты сделала, тебя отчислят. Я этого не переживу. Я хочу видеть тебя. Я люблю тебя. Леди Денис внутренне затрясло. Видеть он ее хочет. Как же? Швархов кабель. Не прошло и суток с того момента, как он попытался овладеть ею на вороне, и тут же позволил себе поить молоденьким кадеткам и красоваться литой мускулатурой перед всей Академией. А теперь эти выразительные взгляды. Да чтоб его. Голова начала болеть. Пора заканчивать весь этот цирк. «Шаудбинахт», — вмешалась она, когда куратор сделал паузу, чтобы набрать воздух в легкие для очередной тирады. «Сэр, я приняла задание на дежурстве. Это полностью моя вина. Назначите, пожалуйста, наказание, и мы больше не смеем тратить ваше драгоценное время». «Я взял задание от оператора вернуть кадета Дыро. Тут же с вызовом скинулся Хальгард. «Молчать, когда говорят старшие по званию», — рявкнул куратор. «Значит так». Он развернулся всем корпусом к леди Денис. И, судя по выражению лица, впервые заметил Кристину Соколову. Чему-то мысленно кивнул и продолжил. «Вы, леди Денис Дыро, в качестве наказания отправляетесь на пятый спутник Пикса». Патологоанатомы анатомы просили в помощь техников. Как раз ваша специальность». «Но при всем уважении, шаутбинахт мешал Сейвис, — «это небезопасно». «При всем уважении, лейтенант Эрсан», — в тон ему прорычал куратор, «сейчас это, наверное, самое безопасное место в Федерации. Вся системная полиция Пикса находится там. Эти недовоенные с ног сбились, проверяя каждый атом. Опасаться некого». Наказание на три месяца. Собирайтесь, кадет Деро. Вылет транспортника через час. Есть, сэр. Леди Денис на автомате отдала честь. Сэр, я тоже могу. Попытался вставить реплику Хелл, но был перебит. Не можете. Вы, Эльсенан как очень сильный кадет, назначаетесь на физическую помощь в ремонтный отсек станции, куда приволокли шхону. Наказание на тот же срок. Но отрабатывать вы должны сверх нормы часов дежурств. И даже если вам придется для этого не спать, меня не колышет, как ветром в космосе. Кадеты Аскелл Лесли и Селвин Санди на вахтовую охрану пространственного туннеля. КАЗ-67. Готовьтесь. Отбывайте на той же железной птахе, что и кадет Деро. Надеюсь, хотя бы там ничего не испортите. Кристина Соколова Я смотрела на высокого шестирукого офицера в звании Шаутбинахт с популярной среди военных стрижкой полубокс и думала о том, что ничегошеньки не понимаю. В памяти замаячила недавняя замена соседкой скафандра из-за инцидента на дежурстве. Показалось, что эти вещи как-то связаны. По большей части я не столько слушала ур-куратора группы, сколько рассматривала присутствующих. Ивис погрузился в себя явно о чем-то размышляя. Хальгард бросал долгие взгляды на Денис, которая в свою очередь старательно пыталась его игнорировать. Мое внимание привлекли двое ребят, один из которых оказался человеком, очевидно Станорга, щуплый на фоне одногруппников, но совершенно точно крепче парней из захрана. Карие глаза, темно-каштановые волосы, чуть смугловатая кожа и характерный чуть вытянутый разрез глаз. Я поймала себя на том, что с повышенным интересом рассматриваю именно его. И внутренне хлопнула себя по лбу. «Да, Кристина, вот так, всего несколько дней в космосе, а тебя уже удивляют люди. Что же будет дальше?» Неожиданно от Сваргени виртуозно ловко одной фразой прервала бессмысленную долгую речь Шаутбинахта. «Забавно тут у них на старших курсах. Еще и не совсем ясно, кто кем управляет». Надеюсь, хотя бы там ничего не испортите. Так, а теперь вы, Кристина Соколова. Отлично, что вы здесь. Меня просили передать, что вы приняты в Академию. Принята. Я думала, ждать результатов еще как минимум неделю придется. В голове затанцевал вихрь эмоций, а потому несколько фраз я упустила. Очнулась лишь на. Будет лучше, лейтенант Арсан, если вы станете ее наставником. Кому лучше? Так и захотелось воскликнуть, глядя, как помрачнело лицо жениха моей соседки. Лейтенант Тивер «Кому лучше, сэр?» — уточнил Иви вестоном которым можно было бы заморозить входящий в атмосферу метеорит. «Для вас обоих. Кристине Соколовой требуется помощь. Она отличается от первокурсников. Во-первых, потому что чуть старше, а во-вторых, потому что с захрана. А в этом году у нас точно нет захухри на потоках, кроме нее самой. Ко всему занятия уже начались. Так, может, тогда не стоило брать Кристину Соколову в академию? Раз она такая особенная, ей требуется столько помощи. Едко осведомился лейтенант. Ирсан-младший даже в страшном сне не мог представить, что ему прикажут помогать какой-то рыжей захухре. Ладно бы ещё Цваргене с нормальным воспитанием, так нет же меркантильной девице и мерзкой шантажистке, которая не далее, как полчаса назад безнравственно вцепилась в его хвост и не хотела отпускать. Впрочем, если она обещала тому безволосому толстяку оральной ласки за билет на косморобус, то и неудивительно, что и тут захотела пролезть привычным способом. Его до сих пор потряхивало от того, как она держала его хвост. Вначале пятилетняя мелочь из за охрана из-за Теперь вот это. Наглая, из-за центральную часть. И он ведь правду сказал: хвост, в отличие от резонаторов, это оружие цварга. Больно она ему точно сделать не могла, так почему его до сих пор внутренне колотят? И что это вообще было? Там, в каюте, когда она дотрагивалась до него, и вес четко слышал ее яркие, совершенно нетипичные бета-колебания. Мягкие и теплые, с ароматом свежей домашней выпечки с корицей. Эти ментальные волны выбивали из колеи. Не передать словами, как ему было внутренне некомфортно, когда Кристина трогала его. Ведь резонаторы утверждали, что это хорошие и правильные бета-колебания. Игнорируя убийственно разумные доводы сознания. Спина покрылась липким холодным потом. От матери тоже пахло вкусно. Она приручила отца, постепенно заставила перестроиться его организм. А затем взяла и бросила, убив своим уходом Это был тщательно продуманный план, как у Кристины с поступлением в Академию. Женщины опаснее гадюк, те хотя бы руководствуются инстинктами. А женщины могут сломать цварго из прихоти, им ничего за это не будет. Загадочная история со шхуной-плазмоносцем, в которой, судя по эмоциональному фону, участвовали лишь Дэнни и Хэлл, отошла на второй план. И весь полностью сконцентрировался на мыслях что от человеческой девушки надо держаться как можно дальше. И ни в коем случае не давать себя касаться, подтвердило решение внутренний голос. Лейтенант Эрсан, мне казалось, или вы писали в прошлогодней анкете, что рассчитываете построить карьеру военного? Тем временем уточнил Гасса Тьентер. «Так точно, сэр», — произнес Ивис, скрипнув зубами от догадки, куда клонит куратор. «Тогда извольте». Все, кто хочет получить чин выше капитанского, совершенно точно должны иметь опыт наставничества. Пускай не такой масштабный, как у меня, над несколькими группами или даже потоком, но опыт должен иметься. А если я откажусь? Мне подходит любой другой кадет, но не Кристина Соколова. Куратор раскалился. Не откажетесь. Вы проштрафились на планетоиде, помните? Так вот. Не хотите помогать Соколовой по-хорошему. Считаете, что это наказание за шахту. И да, можете сказать спасибо лейтенанту Хальгарду. Насколько мне известно, это именно он попросил за нее. Теперь ваши годовые часы дежурства будут умножаться на коэффициент успеваемости Соколовой. А если окажется, что ее баллы ниже средних, вам придется работать на дежурствах не 30 часов в неделю, а все 70. Все свободно. Пререкания не принимаются. Еще немного и у меня язва желудка от вас начнется.